«Разве вы не видите по его говору и по дурацкому колпаку, что он за птица?» — сказал старик. «Это какой-нибудь заезжий штукарь, фокусник или гадальщик. Кто их там разберет? И почем знать, какую он может сыграть с нами штуку?» Слыхал я об одном таком проходимце. Он заплатил лиард бедняку-крестьянину, чтоб тот ему позволил поесть волю винограду в своем саду. «И что ж бы вы думали?» Он съел, не расстегнув ни одной пуговицы жилета, столько винограду, что можно было нагрузить целый воз. «Ну его! Пусть себе идет своей дорогой, а мы пойдем своей, так-то будет лучше. А ты, брат, коли не хочешь худо, ступай себе с Богом и оставь нас в покое с твоим дядюшкой Пьером. О чем мы знаем? Может быть, ты так зовешь самого черта?» Видя, что сила не на его стороне, Дорвард счел за лучшее молча удалиться. Крестьяне, которые в ужасе попятились было от него при одном намеке, что он колдун, теперь, очутившись на почтительном расстоянии, набрались храбрости и стали кричать ему вслед всевозможные ругательства, а потом запустили в него целым градом камней, которые, впрочем, не могли причинить ему вреда, так как падали, не долетая до цели. Продолжая свой путь, Квентин стал думать, что либо он попал под власть каких-нибудь злых чар, либо жители Турени — самый глупый, грубый и негостеприимный народ во всей Франции. Случившееся вскоре событие не замедлило подтвердить его последнее предположение. На небольшом пригорке у самого берега быстрого живописного шера Росло несколько каштанов, образуя отдельную, замечательно красивую группу. Под деревьями столпилась небольшая кучка крестьян, стоявших неподвижно и пристально глазевших вверх на какой-то предмет, скрытый в ветвях ближайшего к ним каштана. Юность редко умеет рассуждать, и обыкновенно так же легко поддается малейшему толчку любопытства, как гладкая поверхность тихого пруда — случайно брошенному в него камешку. Квентин ускорил шаги и, легко взбежав на пригорок, увидел ужасное зрелище, привлекшее к себе внимание собравшихся зевак. На одном из деревьев в последних предсмертных судорогах раскачивался повешенный. — Отчего вы не перережете веревку? — воскликнул юноша, который был так же скор на помощь ближнему, как и на удар за оскорбление. Один из крестьян повернул к нему свое бледное, как мел, искаженное страхом лицо и молча указал на вырезанный на коре дерева значок, имевший такое же отдаленное сходство с цветком лилии, как таинственные, хорошо известные нашим сборщикам эти зарубки с широкой стрелой. Ничего не понимая во всем этом и мало заботясь о значении этого символа, Дорвард с легкостью белки взобрался на дерево, вытащил из кармана свой верный черный нож, неизбежный спутник каждого горца и охотника, и, крикнув вниз, чтобы кто-нибудь поддержал тело, в один миг перерезал веревку. Но его человеколюбивый поступок произвел на зрителей совершенно неожиданное впечатление. Вместо того, чтобы помочь ему, крестьяне были до того испуганы его смелостью, что все разбежались, словно по команде, как будто присутствие их здесь могло быть сочтено за сообщничество и грозило им опасностью. Тело, никем не поддержанное, тяжело рухнуло на землю, и Квентин, быстро спустившись из дерева, к прискорбию своему убедился, что в этом человеке угасла последняя искра жизни». Тем не менее он все же попытался привести его в чувство. Снял петлю с шеи несчастного, и, расстегнув на нем платье, он брызгал водой ему в лицо и делал все, что обыкновенно делают, когда человек теряет сознание. Он так углубился в свое занятие, что забыл обо всем на свете. Громкие крики на непонятном для него языке скоро заставили его оглянуться и не успел он напомниться, как уже был окружен какими-то странными людьми, женщинами и мужчинами, и почувствовал, что кто-то крепко держит его за руки. В этот же миг перед ним сверкнул нож. «Ах ты, бледнолицый слуга дьявола!» — воскликнул один из мужчин на ломаном французском языке. «Убил его, и еще хочешь ограбить! Но ты у нас в руках и поплатишься за это!» При этих словах со всех сторон засверкали ножи, И, оглянувшись, Дорвард увидел, что он окружен свирепыми людьми, уставившимися на него, как волки, на добычу. Однако он не растерялся, и это его спасло. — Что вы, что вы опомнитесь? — сказал он. — Если это ваш друг, так ведь я только что собственными руками перерезал петлю, в которой он висел, и вы гораздо лучше сделаете, если попытаетесь вернуть его к жизни, вместо того, чтобы угрожать невинному человеку, которому он, быть может, обязан своим спасением. Между тем женщины окружили умершего и старались привести его в чувство теми же средствами, к каким раньше прибегал Дорвард. Убедившись, наконец, что все их усилия бесплодны, они по восточному обычаю подняли отчаянный крик и принялись в знак печали рвать свои длинные черные волосы. Мужчина же раздирали на себе платье и посыпали голову землей. Они так увлеклись этой церемонией оплакивания умершего, что совсем позабыли о Дорварде, в невинности которого их убедила перерезанная веревка. Самым благоразумным для него было бы, конечно, предоставить теперь этим дикарям предаваться на свободе своему горю и поскорее уйти от них. Но Дорвард с детства привык презирать опасности, да и молодое любопытство было слишком задето. У всех этих странных людей, женщин и мужчин Были на головах тюрбаны и колпаки, напоминавшие скорее его собственный головной убор, чем шляпы и шапки, какие носили в то время во Франции. Все они были черны лицом, как африканцы. У многих мужчин были курчавые черные бороды. У двух-трех, по-видимому, начальников, развивались яркие красные, желтые и зеленые шарфы, а в ушах и на шее блестели серебряные украшения». Руки и ноги у всех были голые, и все они были очень грязны и оборваны. Дорвард не заметил у них другого оружия, кроме длинных ножей, которыми они недавно ему угрожали, и только один юноша, очень живой и подвижный, горевавший больше всех и громче всех, выражавший свою скорбь, был вооружен короткой кривой мавританской саблей, за рукоятку которой он беспрестанно хватался, бормоча невнятные угрозы. Весь этот беспорядочно столпившийся и предававшийся горю народ так мало походил на людей, которых Дорварду случалось видеть до сих пор, что он готов был принять их за неверных собак, проклятых саратцы, на которых он слышал и читал в романах, как о заклятых врагах каждого благородного рыцаря и каждого христианского государя. Он собирался уже убраться по добру по здорову от этого опасного соседства, Как вдруг послышался конский топот, и на людей, принятых им за сарацин, взваливших тем временем на плечи тело своего умершего товарища, налетел отряд французских солдат. Это неожиданное появление мигом изменило всю картину, заунывные вопли перешли в дикие крики ужаса, Мгновенно мертвое тело оказалось на земле, а толпа бросилась в рассыпную со змеиной ловкостью и проворством, ускользая под брюхом лошадей от направленных на нее копий. «Бей проклятых язычников! Хватай, кали, руби! Дави их, как собак!» — раздавались яростные крики. Но беглецы скрылись так быстро, да и самое место, поросшее молодым лесом и мелким кустарником — так затрудняло движение всадников, что им удалось свалить с ног и взять в плен только двоих. Один из пойманных был юноша с кривой саблей. Он сдался только после отчаянного сопротивления. Квентина, на которого, казалось, в последнее время ополчилась сама судьба, тоже схватили и, несмотря на его горячий протест, тут же крепко связали причем солдаты выказали такую ловкость и проворство, которые ясно доказывали, что подобные расправы были им не в новинку. Квентин с беспокойством взглянул на начальника отряда, от которого надеялся получить свободу, и, не зная, радоваться ему или бояться, узнал в нем угрюмого и молчаливого товарища дядюшки Пьера. Конечно, в каких бы преступлениях не обвиняли этих людей, он не мог не знать из утреннего приключения, что Дорвард не имеет с ними ничего общего. Однако трудно было сказать, захочет ли этот зловещий человек быть для него справедливым судьей и беспристрастным свидетелем, и Дорвард не был уверен, что он улучшит свое положение, если обратиться к нему за помощью.